«Думаешь, он сказал правду?» – спросил я у напарника. Мы сидели в машине через улицу от паба Стюарта Солта. Барнс жрал чизбургер с таким аппетитом, словно до этого несколько месяцев мучился на диете. Жир тек по его отросшей щетине, капая на рубашку. «Билли де Корси говорит только то, что выгодно ему!» Увидев желтые пятна на воротнике, Барнс громко вырвался. «Но он боялся, разве ты не заметил?» Обычно малыш Билли ведёт себя более нагло и вызывающе, плюс ничего не потребовал взамен за информацию. Знаешь, что я тебе скажу? Клайд выкинул упаковку от чизбургера на заднее сиденье и, посмотрев в зеркало, поправил растрёпанные волосы. В том подвале очередной хрен, который пока ещё не попал в наше поле зрения. Он занимается делишками, что идут в разрез с бизнесом Декорси. А его якобы страх это всего лишь роль, сыгранная перед двумя тупыми копами, чтобы мы повелись на байку об ужасном демоне. Думаешь, Баян, спросил я. Проверить всё-таки надо. Пушка с собой? Обежаешь. Я похвастался пистолетом, достав его из кобуры под курткой. Ладно, Томас, время раннее. Клайд посмотрел на часы. «Потрещим со Стюартом с глазу на глаз. Если мы сейчас вызовем кавалерию, а потом окажется, что Билли нас поимел, не мне тебе рассказывать о последствиях». «Какой план?» «Просто поговорим, осмотримся, заглянем в этот чертов подвал. Будет бычиться, вяжем козла и дело с концом. Даже если там не убивают маленьких девочек, то определенно делают что-то незаконное. Декор се зря, метлой не чешет. Наркотики и оружие, что-нибудь найдется». Выйдя из машины, мы перебежали через дорогу. Поднялся нехилый ветер, раздувая газетные листы по тротуару. Улицы дышали пустотой. Словно вчера все дружно напились, а сегодня решили поспать подольше. Признаться честно, такой тишины в Глум-Сити я давно не слышал. Будто сама вселенная затаила дыхание перед невероятным взрывом. Клайд открыл дверь и зашел в паб с видом человека, который клал на всех болт сверху. Тактика Барнса всегда работала. С первых секунд он показывал, кто здесь главный. За время службы в полиции он не раз подтверждал свой суровый нрав. Шутить с Клайдом Барнсом осмелились единицы, и я не скажу, что это хорошо для них закончилось. Мой напарник умел поставить на место даже самого зазнавшегося выскочку. Кабак пустовал, голые столы, вымытый пол, чистое стёкла на окнах. Кто-то совсем недавно навёл здесь порядок. С виду местечко выглядело опрятным и уютным. Странно, что я раньше ни разу сюда не захаживал выпить кружку Эля. «Стюарт Солт!» – крикнул я. «Полиция! Нужно поговорить!» Сначала мы увидели облысевшую макушку, а затем и самого Стюарта, копошащегося за барной стойкой. Мужчина встал в полный рост, выпитив широкую грудь. В клетчатой рубашке, с закатанными рукавами и серьезной рожей, будто мы застали его сидячим на толчке. «Солт уставился на нас, как на двух идиотов». «Хрена ли надо?» Не церемоня спросил Стюарт. «Хорошее местечко». Барнс подошел к стойке и уселся на стул. «Следишь за ним, верно? Обычно в подобных харчевнях воняет мочой недельной давности. Как тебе удается держать все в таком порядке?» Поделись секретом. Возможно, тогда моя жена тоже начнёт убираться дома более тщательно. Стёрт оскалился, показав выбитые передние зубы. 10 лет в тюрьме не прошли незамеченными. Может, мне тебе сразу пайку приготовить на работу легавые? Схватив тряпку, Стёрт принялся протирать пыль. Повторяя вопрос: "Хрена ли надо? У меня всё законно. Вашему брату не докопаться". "СМТ", сказал я, знакомо, впервые слышу. буркнул Солт. Хватит заливать, козлин на тырожа, грубо ответил Барнс. Тебя сдали, дятел. Отнекиваться поздно, чем этот урод занимается в подвале. Наркотики, пушки. Стёрт Замер, без единого движения он смотрел на клада бегающими глазами. Казалось, его мозг ищет выход, которого нет. Правая рука потянулась под стол. Бармены часто держат там обрез на случай, если нужно спугнуть очередного пьяницу, который попутал берега. Не стоит сказал я, направив пистолет ему в грудь. Ключи от подвала, Живее, а то у меня от возраста руки трястись начали. Мало ли, соскочит палец не нароком. Думаю, одной дырки в жопе тебе достаточно для комфортной жизни. Барнс наклонился к Солту и вытащил старый Винчестер. Убрав оружие в сторону, он как следует приложился в корпус Тьюорта, долбанув его лицо мостовой. На запястьях бармена звонко застегнулись браслеты. Ключи от подвала, крикнул Клайд. Смотря на меня звериными глазами, Стюарт молчал. Барнс обыскал его карманы, найдя связку ключей. Толкнув Солта в сторону задней двери, он сказал: "С нами пойдёшь, дерьма кусок". Пинок под задницу бармена придал ему скорости. "Надо же. В копов решил пострелять. Мне говорили, что ты без башки, но чтоб настолько?" Спускаясь по узкой лестнице, Барнс шептал Стёрту на ухо всякие мерзости. Клайду нравилось запугивать людей, в этом он прославил великим мастером. Хотя, смотря на хладнокровное лицо хозяина бара, возникало ощущение, что ему совершенно безразличны угрозы копа. Света не было, Клайд достал фонарик, осветив нам дорогу вниз. В отличие от кристальной чистоты наверху, здесь всё выглядело мерзко: грязный бетонный пол, стены вымозаны чем-то чёрным. Писк крыс, да и холод пробирал до дрожи. Вроде бы обычный спуск в подвал, но я нутром чуял, что-то здесь не так. Впереди нас ожидает нечто пугающее. Лестница закончилась, и мы упёрлись в железную дверь. Металл выглядел довольно толстым, в такой только из танковой пушки стрелять. Кто-то позаботился о том, чтобы внутрь попасть было как можно сложнее. Вы что там действительно дьявола прячете? Барнс оттолкнул оскалившегося Стюарта и прислонился ухом к железу. "Клайд, доставай ствол", сказал я. Не нравится мне всё это. Несмотря на то, что дверь выглядела довольно громоздкой, из-за неё послышался отчётливый женский крик. Стюарт внезапно заметался по сторонам, рыча как свирепое животное. Барнс выронил фонарик из рук, и он покатился по полу, создавая эффекты из фильмов ужасов. Темнота, мелькающие лучи света и громкий рык Стюарта, который со всей своей яростью набросился на барнца. Завязалась борьба, что бы ни находилось за дверью, Солт решил положить свою жизнь на его защиту. Я слышал, как Клайд возится со 100-килограммовым мужиком, пока я пытался поднять фонарь. Наконец мне удалось направить свет в нужную сторону, и я увидел обезумевшего Стюарта, сидящего верхом на моём напарнике. Барнс отмахивался от него как мог, пока бармен старался откусить ему пальцы. Сколотые зубы Солта стучали возле лица Клайда, обрызгивая его слюной. Он так яростно напрягал с закованной в наручниках руки, что на запястьях порвалась кожа. Я подбежал к безумцу и начал бить его по голове ручкой от фонаря. Свет мелькал словно в ночном клубе. Я слышал треск черепа, чувствовал кровь разлетающуюся в стороны. Я бил так сильно, как только мог, но он продолжал рычать и пытаться убить Клайда. Никогда прежде мне не приходилось сталкиваться с подобным зверством в обличье человека. Он смахивал на обезумевшего пса, а Дорманина во страхом жертвы. "Томас, стреляй!" закричал Клайд, когда стёрд вцепился зубами ему в плечо. "Стреляй ввою мать! Достав пистолет, я приставил дуло к виску Солта и нажал на спусковой Пышка света на мгновение озарила маленькое пространство вокруг нас. Тело бармена рухнуло на грудь Барнс со всем своим весом. Мне понадобилось приложить недюжинные усилия, чтобы столкнуть эту штуку на пол. «Что это было, черт возьми?» Пытаясь отдышаться, спросил Клайд. «Он что, совсем с катушек слетел?» За дверью вновь раздался крик. Времени на раздуеме не было. Отыскав выпавшие из рук ключи, Барнс открыл замок.